Глава шестнадцатая. Резкие изменения. «Сколько там? До рассвета!» — поинтересовался Дьякон. «Минут сорок», — бросив взгляд на часы, ответила Герза. «Черт, скорее бы уже зима!» — вздохнул я. «Ночи летят, ничего толком сделать не успеваешь». «Пока еще более-менее!» — поддержал меня пират. «Июнь-июль самая жопа будет!» «Это точно!» — согласился я в пору совсем из форта не выходить направо давай вставила свои три копейки жена и посвященные по улице до самого форта интересно а у них там мастерские есть задумчиво пробормотал я да уж усмехнулся диакон. знатно вы мой пика ушатали он не твой парировала Герза. все равно ремонт в копеечку встанет резонно заметил он как нибудь без сопливых — Разберемся, — огрызнулась жена. — Руль, может, выбросим его? Пусть пешочком прогуляется. — Эй, спокойно, старушка! — обернулся Дьякон. — Нормально же общались. Че вдруг началось-то? Я лишь усмехнулся, слушая их перепалку. Тем более, что сейчас было совершенно не до разговоров. Началась змейка, состоящая из бетонных блоков, и выставлена она была совсем не по уму. В некоторых местах они стояли так, что приходилось давать задом, чтобы вписаться в поворот, руки бы оторвать тем, кто это здесь поставил. С другой стороны, в целях безопасности самое то. Может, поэтому они их не переделывают? Интересно, а как к ним грузовики заезжают? «Стоять!» — рявкнул матюгальник, когда до ворот оставалось всего ничего. Достаю «Да я, стою!» — пробормотал я, глядя на то, как ко мне направляется боец. В камуфляже. Оружие свободно болталось у него на груди. Да из чего вдруг ему переживать, если на нас со стены уставились стволы калибром покрупнее? Такие БТР в два счета на части разберут, а про нас и говорить нечего. «Кто такие?» — уставился на меня боец. «Вот». Я протянул ему документы. Тот принял их и, даже не сканируя, вернул обратно, тупо мазнув по ним фонарем. «Не положено!» — прозвучал совсем уж, Неожиданный ответ. — В смысле? — выпучил глаза я. — Начальник, ты нормальный вообще, нет? Что значит, не положено, ты в курсе, что через двадцать минут рассвет? — Ты тупой! — рявкнул он. — Разворачивай свое корыто и вали нахрен, пока я добрый. — Да ты объясни толком, что с нами не так-то? — Читать умеешь? Боец посветил фонарем на надпись на воротах, которую и без того прекрасно освещали фары пикапа. Въезд строго по спецпропускам. «Разворачивай!» — коснулась плеча Герза. Впрочем, мне ее команда не требовалась. Я уже воткнул заднюю передачу и тихонько пятился, пытаясь не зацепить криво стоящий блок. Кое-как, по чуть-чуть, тыкаясь то зад, то вперед, я все же умудрился развернуться и поплелся обратно. Время утекало сквозь пальцы, но делать нечего. Под пулями нам в любом случае не выжить, а вот до какого-нибудь бункера, может, еще доскоблим. «Что это за место такое?» — спросил я, как только выбрался из змейки. «Потом», — бросила герза, напряженно всматриваясь в окно. дикон тоже молчал и вертел головой на все 360. Оно и понятно, сейчас не до пустых разговоров. Мы оказались в ситуации, когда каждая секунда на счету. Но я чего то не дергался. Может, потому что был уверен в своей удаче, а может, просто устал нервничать. За последнюю ночь слишком много всего произошло. «Туда!» Указала пальцем герза, и я тут же подчинился. «Может, поднажмем немного?» — посоветовал диагон. «У нас максимум пять минут». «Шесть», — коротко поправила его герза. «Да все равно, не фонтан!» «Ты когда-нибудь заткнешься? Нет?» — прошипела жена. «Не отвлекай, или я тебя на самом деле высажу. В подворотню давай!» Я послушно свернул, и мы очутились в крохотном дворике. Чуть дальше по дороге расположилась территория детского сада, а значит, мы точно там, где нужно. Советская власть не страдала от сантиментов, напротив, обладала завидным хладнокровием, обустраивая секретные объекты в подобных местах. Я даже не удивился, когда вход в бункер обнаружился в одной из квартир обычной жилой пятиэтажки. Правда, оборудована она была сильно иначе. За обычной, обитой дермантином дверью, находился тамбур, который перекрывал уже серьезная металлическая переборка. На стене справа виднелась бойница на случай, если внутрь попытается сунуться кто-то чужой. Сейчас вторая дверь была распахнута. За ней шел узкий коридор, из которого можно было попасть в несколько комнат. Раньше они, скорее всего, были кабинетами, но в данный момент в них отсутствовала мебель. Лишь краска на стенах выдавала принадлежность к чему-то казенному. В конце коридора обнаружилась еще одна железная дверь, и за ней уже лестница, ведущая вниз. «И как ты их постоянно находишь?» Я уже в который раз удивился способности жены. — Не знаю, — пожала плечами она. — Просто чувствую, что вот здесь самое место для бункера. — Опыт! — назидательно поднял палец дьякон. — Пади в прошлой жизни каким-нибудь особистом была. — Тебя это не касается, — буркнула супруга. Можно сказать, она ненароком ответила на вопрос. И, кстати, это как раз очень хорошо объясняло ее странную способность. Так ориентироваться мог только человек, имевший допуск к подобным объектам потому что порой они располагались в самых непредсказуемых местах, о которых в здравом уме ни в жизни не подумаешь. Когда все двери были задраены, а в крохотной, походной печи разгорелся огонь, я, наконец, решил задать вопрос, который не давал мне покоя всю дорогу от загадочного форта. Собственно, именно его он и касался. «Что это там такое было?» — начал издалека я. «Ты о чем?» — первым включился в беседу дьякон. «А форте? О чем же еще?» уточнил я. «Какого хрена там произошло? Почему нас не пропустили?» «Там же написано!» С ответил пират. «Это я понял. Но что там внутри? Я впервые здесь с таким сталкиваюсь. Что за спецпропуск? И где его взять?» «Это правительственный объект». Тихо, но так, что все услышали, произнесла Герза. «И зачем он Мазаю? Что он там такое творит?» «Ты не понял?» покосилась на меня жена. Я говорю о правительстве внешнего мира. — Ты это серьезно? — выпучил глаза я. — Но откуда ты? — Стоп! — Он что, прав? Я указал на дьякона. — Ты реально шпионка, что ли? — Да. — Звонко расхохоталась супруга. — Агент 05. — Тогда уж полторашка! — поддержал шутку пират. — Не такая я и мелкая, — поморщилась гюрза. «Просто я когда-то бывала в одном из таких фортов, Все не зашла до ответа я. «И что они там делают?» Сразу последовал очередной вопрос от меня. «Всякое», — неопределенно ответила жена. «Эксперименты и все такое». «Над людьми?» — с эдакой наивностью поинтересовался я. «В том числе», — кивнула Герза. «Но не только. Здесь ведь даже баллистика иначе работает. Из-за низкой плотности воздуха много всего изучают». Тварей, камни, их влияние на живые организмы. Чем конкретно занимается этот, я не в курсе. — И как давно они здесь? — Да сколько себя помню, — пожала плечами жена. — Ну а как ты хотел? Не из воздуха же здесь оружие и патроны берутся. Мазай пускает их, а взамен они позволяют покупать нам то, чего обычному смертному не положено. Нулевые не только здесь власть имеют. Нельзя нам его менять. — О том и речь, — задумчиво произнес диакон. «Вся система уже выстроена и поставлена на рельсы. Если его место займет кто-то другой, нас ждут большие проблемы. Все отношения придется выстраивать заново». «Да я это и без тебя понимаю», — парировала Гюрза. «Но убивать моста я не стану. И тебе не позволю», — с нажимом добавила она. «Да... дилемма», — протянул я. «Нужно сделать как-то так, чтобы они помирились». Пробормотала супруга, скорее озвучивая мысли, чем для получения ответа. «Мазай упертый, как баран», — произнес дьякон. «Вряд ли он захочет мириться, да и не в его стиле оставлять в живых прямых конкурентов». «Слишком серьезные силы участвуют в этом замесе», — покачала головой Гюрза. «Торговый союз так просто не убрать. Пес тоже не пальцем делан. Как ни крути, а он практически в одиночку уничтожил наблюдателей». Нужно что-то такое, чтобы переключить их внимание, и желательно так, чтобы им пришлось объединиться для решения проблемы. «Лично я не знаю ничего такого, что могло бы их отвлечь», — развел руками дьякон. «И как по мне, проще убрать моста, чтобы все притихло». «Нет», — сухо отрезала герза. «Если это и решит проблему, то ненадолго. Плюс это только озлобит торговый союз и пса». Победив, Мазай не успокоится и начнет загонять их в угол, и тогда ситуация обострится еще хлеще. Да, может, на год или на два воцарится затишье, но то, что полыхнет после... Бр, даже думать об этом не хочу. «Кажется, у меня есть идея», — пробормотал я, «но для этого нам нужно попасть в правительственный форт. Нас к нему и на пушечный выстрел не подпустят», — поморщился Дьякон. «Ее когда-то пустили», — кивнул на супругу я, — Значит, такая возможность существует. Кстати, а что ты там делала? привозила им подопытных крыс, усмехнулась она. В смысле? В прямом. Террариум, в том числе занимался поставкой людей на такие вот объекты. И где вы их брали? спросил я. Да у нас скупали, на арабских рынках! с ухмылкой вместо гюрзы ответил дьякон. Там мы с твоей старушкой и познакомились. А я и не горжусь этим периодом своей биографии, огрызнулась жена. «Спокойно, дорогая. Я тебя ни в чем не обвиняю. Я накрыл своей ладонью ее руку. Все мы здесь не без греха. И, пожалуй, пришла пора взять. На душу еще один». «Так не получится», — покачала головой Гюрза. «Мы не можем просто взять и привести им подопытных. Это так не работает. Нужен официальный запрос, сопровождающие документы, пропуски, в конце концов». «Я понимаю», — кивнул я. «Но ведь ты можешь пошагово разжевать, как все это у вас происходило». «Это было давно», — поморщилась она. «И, скорее всего, процедура уже давно поменялась». «Вот в этом я как раз сомневаюсь», — усмехнулся я. «Военные вообще неохотно принимают изменения. У них большая часть процедур сохранилась с пятидесятых и используется по сей день. Да, возможно, они сменили подрядчика, но сам процесс оформления и всего остального остался прежним. И я в этом уверен, на все сто». «Даже если так, как ты собираешься вписаться в отработанную схему? Да, может, они и неповоротливы в плане каких-то новшеств, но именно по этой причине они тут же напрягутся, увидев новые лица». «Да пофигу!» — беззаботно отмахнулся я. «Если все документы в порядке, они глазом не моргнут». «А чего вы на меня-то уставились?» — возмутился дьякон. «Ты дурака-то нам здесь не включай», — посоветовал ему я. «Кто сейчас у вас, рабов, крупными партиями скупает?» «Да с чего ты взял?» «Диак!» — угрожающе нависла над ним Гюрза, «Я тебе сейчас в глаз закатаю!» «Губу вначале закатай!» — хмыкнул он. «Я вообще-то экс, если ты еще не забыла. Надо будет, я вас обоих уложу!» «Ой, да хорош уже письками мериться!» — остановил перепалку я. «Как говорится, мы в одной лодке, так что давай уже, выкладывай». «Хорошо». Все же не спешил делиться информацией он. «Допустим, мы сможем попасть на секретный объект». «Дальше что?» «Поговорим с начальством», — ответил я. «Ха, -ха, ха так они тебя к нему и пустили», — развеселился Дьякон. «Ты что за хрен вообще, чтобы они с тобой до контакт пошли?» «Ну, никто не говорит, что будет просто». — Есть несколько вариантов. Например, можно сделать вид, что у нас машина сломалась, и нам срочно требуется ремонт. — Загонят в бокс и отремонтируют, — отмахнулся пират. — Придумай что-нибудь позабористее. Ну ладно, хрен с ним, вот стоишь ты перед генералом. И... И попрошу его передать информацию во внешний мир о том, что за дерьмо здесь происходит. — скептически скорчился дьякон. — Он у тебя всегда такой... наивный... «А ты зря рожу скорчил!» Герза задумчиво постучала пальцем по губам. «Это действительно может сработать!» «Да ли!» «А с того, что изменения в политике никому не интересны, тем более большим дядям наверху. Сейчас для них все понятно, и можно без напряга заниматься своими исследованиями. Думаешь, им интересно заново договариваться? А что, если им вообще сюда доступ закроют?» «Такое вообще реально?» — спросил я. «Само собой», — кивнула Гюрза, — «если никто не сможет выйти наружу, то все попадания в мешок снова сведутся к случайности. Пыль во внешнем мире работает только у тех, кто побывал в мешке, да и то лишь в течение трех суток, с момента выхода. Вот и думай». «Ну, у них здесь полно своих, что-нибудь придумают», — парировал диакон. «Это да, но сколько времени пройдет, опять же у пса тоже есть силы и аргументы». «А если мост тот, кем мы его считаем, то Орда разнесет этот форт в течение часа вместе со всеми людьми, и тогда просто некому будет выходить во внешний мир. Короче, вся эта тема вполне может сработать». «Пожалуй, вы правы», — теперь уже призадумался декан. «Но вот в чем вопрос. Самое простое решение конфликта — это все еще убрать нового кандидата на престол». «Нет». И я только что объяснила, почему это не сработает. Так мы попросту начнем полномасштабную войну. И пламя охватит, весь мешок, а это никому не нужно. И правительству в том числе. Да уж, Маза явно вас недооценивает, ухмыльнулся дьякон. Только попробуй ему об этом доложить, пригрозила Гюрза. Итак, кто же сейчас занимается скупкой рабов? Вернулся к прежнему вопросу я. Пу! шумом выдохнул пират. «Надеюсь, мне не выпустят кишки за длинный язык». «Триады». «И почему я не удивлена?» — закатила глаза жена. «А ты случим не в курсе? Где мы можем найти Крайта? «Нет». «Как-то уж резко?» — отрезал диакон. «Ой, докончай кончай скулить! Ты же можешь!» «Нет! И даже не проси!» — замахал руками пират, а я окончательно перестал что-либо понимать. «Хорошо». Гюрза сделала вид, что не будет его упрашивать. «Пусть весь мешок полыхнет, пусть люди режут друг друга, может, и твоего Мазая заодно пришибут». «Да ты достала! Ты хоть представляешь, каково это!» «Блин, да вы вообще о чем?» Не выдержав, выкрикнул я. «Он — экс!» — указала пальцем на жена. «И что из этого?» — не понял я, потому как никогда с ними не сталкивался. Или просто не знал, чем конкретно они так ценятся. — А то, что он способен видеть глазами Роя, — ошарашила меня ответом жена. — А ты думал, почему обычные люди слетают с катушек, когда самостоятельно смешивают пыль? Их сознание сливается с общим сознанием тварей, и только эксы способны из него вынырнуть без последствий. — Тебе бы такие без последствий, — поморщился дьякон. — Да там такое чувство, будто тебя через мясорубку пропустили. «Ты же понимаешь, что у нас не так много времени. Нам нужен Крайт!» «А он точно сможет вписать нас в караван доставки?» — поинтересовался я. «Ты не того боишься!» — хмыкнул Дьякон. «Вписать вас будет несложно, а вот вылезти из этого дерьма!» «Он прав!» — подтвердила Гюрза. «Триады еще никого просто так не отпускали!» И, скорее всего, на разовую сделку они не пойдут. Нужно быть готовыми к тому, что Крайт попросит об ответные услуги. Возможно, тебе придется катать для них караваны. — Я уже брал заказы от Риады, и платят они хорошо. Так что не вижу в этом особой проблемы. — Нет, руль, те заказы, что ты получал, это совсем другое в сравнении с тем, что они от тебя попросят. — Да что вы меня отговариваете? — возмутился я. Без ваших советов разберусь. В мешке любой рейс сопряжен с риском. Да и насрать мне на то, что лежит в кузове. Я с ядерными боеголовками ездил. Что может быть хуже?» «Да что угодно!» — не сдавался диакон. «Например, дети, а? Как тебе? Повезешь малышек на заклание?» «Ты дурак, что ли?» — возмутился я. «Зачем им это делать?» «Да я-то откуда знаю!» — пожал плечами он. «Просто сказал!» «Лучше просто край-то найди, Напомнила Гюрза. П! Снова выдохнул пират. А можно вначале пожрать, хотя бы. Чтоб потом еще раз пожрать, усмехнулась жена. Все, давай, больше дела меньше слов. Сколько тебе пыли нужно? Четыре вида, недовольно ответил он. Ой, дай сюда, я сам замешаю. Он отобрал у гюрзы портсигар и, вытянув из него четыре трубочки с различной маркировкой, принялся выдувать одну за другой. Честно говоря, я ожидал каких-то эффектов, но все выглядело до банального просто. Как только он втянул пыль из четвертой трубки, то моментально закатил глаза и обмяк на диване, а через несколько секунд изо рта потянулась слюна, которая вскоре запачкала ему воротник. «У тебя фломастер есть?» — спросил у Герзе я, хотя прекрасно знал, что у нее всегда с собой целый набор. Именно так она маркирует трубочки, чтобы не перепутать цвет пыли. Некоторые делают это при помощи изоленты, другие упарываются еще хлеще и закатывают пыль в цветную бумагу. Я даже встречал человека, который использовал многоразовые стеклянные трубочки, тоже, кстати, из цветного стекла. Но чаще всего люди использовали простой способ — рисовали кольцо нужного цвета фломастером на белой бумаге. В состоянии близком к эпилептическому припадку дьякон провел минут пять. Честно говоря, я уже даже начал за него беспокоиться. Не сильно, конечно, но все же. Когда он наконец-то очнулся, еще некоторое время его глаза горели безумием. А уж как он жрал, вообще молчу, будто его неделю на одной воде продержали. — Ну и? — спросила Гюрза, сунув ему в руку уже третью банку тушенки. — Его самого я не видел, но запах оборвался неподалеку от центрального района, — ответил диакон чему я вообще не удивлен? Там как раз находятся оружейные склады, а форд стоит прямо на железке». «Какой еще железке?» — не понял я. «По которой поезда ходят?» — словно для идиота разжевал он. «Так, говори!» — буркнул я. «Кажется, я знаю, где это. Помнишь, мы как-то в него заезжали?» — посмотрела на меня жена. «Это где ты торговалась со всеми подряд?» Ого, кивнула она. «И как далеко это от нас? И еще вопрос, я так понимаю, к мосту мы уже не едем?» «Нет», — покачала головой Герза. «Смысла никакого. Теперь мы знаем, кто тот человек, а выводить к нему людей Мазая я не хочу». «Но тогда мы не выполним заказ», — заметил я. «Точнее, ты не выполнишь. Как же и репутация?» «Что-нибудь придумаю», — усмехнулась она и посмотрела на диакона. «Запах свежий был». «Я тебе собака, что ли?» — огрызнулся он. «Не беси, дьяк. Хочу понять, давно он там или только явился?» «Давно, не переживай», — отмахнулся пират. «И, скорее всего, надолго. У него сейчас самый хлеб пошел. Кому война, кому мать родная». «Я поняла», — кивнула супруга и вытянула распечатки от Меркатора. «Так, мы сейчас здесь, а нам нужно сюда». «Сюда это куда?» — усмехнулся я, потому как ее палец был далеко за пределами листа. «Это примерно дней шесть пути. Если все пройдет нормально, мы сейчас на нулевой оси по северу. Пу-пу-пу...» — пропела она, продолжая изучать карту. «Ага, вот». «Что там?» — спросил я, но над распечатками мы нависли вместе с Дьяконом. «Еще один форт, который стоит на железке», — объяснила она. «И насколько мне помнится, у них там химическое производство». «А значит, они снабжают оружейное». Закончил за нее фразу «я». Точнее, то, на котором изготавливают патроны. «Нужно как-то попасть на поезд», — добавил диакон. «Ну, с этим проблем быть не должно. Там наверняка периодически нанимают охрану. Ты экс, значит, сможешь нас протащить». «Чтоб я каждые два часа в этот дерьмо нырял!» Тут же возмутился он. «Дошли бы вы, козев, трещину с такими-то перспективами! И нечего на меня таращиться, я вам ничего не должен!» «Вообще-то должен!» — усмехнулась Гюрза. «Как минимум за большую охоту!» «А вот фигушки!» Дьякон даже дулю из пальцев смастерил и сунул ее в нос Гюрзе. «Там мы были на взаимовыгодных условиях. Без меня и моей техники вы бы до пустоши не добрались!» «Ну и что мне для тебя сделать, чтобы ты согласился?» — А руль отвернется? — Ноги сломаю, — пообещал я. — Ладно. Почему-то вдруг согласился он. — Но за тобой будет должок. И только попробуй отказаться, когда я приду его взыскивать. — Румпельштильцкин, хренов! — усмехнулась жена. — Договорились. Она зачем-то плюнула на ладони и протянула ее дьякону. Тот поступил аналогичным образом, и они скрепили сделку рукопожатием. — А вот это... «Антисанитария была обязательна?» — спросил я. «Пу, ты чё, ёпт? Это считай, как клятва! На крови!» — усмехнулся Дьякон. «Ладно, мальчики и девочки, я на боковую. День предстоит долгий, отосплюсь хоть раз в жизни. Чего и вам советую».